Вовсе заперлась начальница, контора, поле, дом, ребенок. Конечно, и совхоза в военное время быть, рассуждала Домна Михайловна. Не до игрушек. Но вон бабёнки, которые побойчее и даже об эту пору урвут на ходу, на лету, чего ни и с удовольствием продовольствия. Кавалер письмами не баловал. Одно с дороги, коротенькое, одно уж перед самым сражением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 «Не оторвало ли у него что важное?» «Ничего не оторвало. Ранение под лопатку, осколочное, проникающее, легкое задето. «Ой, правда, мама, чего это я?» «И уже через час я к нему поеду. Все решено. Куда поедешь-то? Куда? На кого совхоз бросишь? Ребенка? Хозяйство? Мать?» «Поеду. Поеду и все».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 «Вершки, конечно, разве непонятно?» — вопрошала у матери дочь.